Глава седьмая Закрыв мастерскую на ключ, я проверил замок дважды. Разыгралась паранойя. Еще бы! Рисковать жизнью ради ведра эпоксидки, а после по недосмотру профукать такую ценность. Ну уж нет, на это я пойти не могу. Выйдя на улицу, я столкнулся нос к носу с охотником, которого я едва не сбил с ног, вбегая в ворота деревни. На вид ему было около сорока, седые волосы до плеч, борода, заплетенная в косичку, и... и глаза, в которых я увидел странное свечение. Рот сам собой раскрылся, и я прошептал «Культиватор». Охотник не обратил на меня внимания и пошел дальше, волоча за собой здоровенную телегу, которую он тащил одной рукой. Я же был поражен увиденным, так как в телеге лежало по меньшей мере пять здоровенных хряков. Такая должна весить пару тонн, а он тянет ее как пушинку. Проводив силача взглядом, я проверил запертали мастерская и направился к дому Древомира. Идя по дороге, заметил, что от телеги осталось глубоченная колея, в которой моя нога утопала по щиколотку. Вот это силище! Восхитился я и ускорил шаг. Очутившись на пороге дома, я аккуратно потянул дверь на себя и вошел внутрь. Судя по всему, Древомир услышал мои шаги и сразу же начал бурчать. — Чего так рано приперся? — донесся его хриплый голос из-за перегородки. — Солнце еще высоко, бездельник. «Заказ сам себе не сделает». «Все, мастер», — сказал я, заходя в спальню и стараясь не обращать внимания на его возмущенный взгляд. «На сегодня трудовой день окончен. Приготовлю еды, заварю отвар и спать». «Лентяй!» — буркнул Древомир. «Рабочий день еще не кончился, а он уже спать собрался. В мои годы мы до темна». Я его уже не слушал, потому что слушать лекцию о трудовой этике от человека, который лежит с пневмонией и еле дышит, занятие примерно столь же продуктивное, как слушать лекцию вреде алкоголя от Ярика. Спустился в погреб, снял с крюка кусок сала, поднялся на кухню и разжег печь. После кусок сала нарезал большими шмотами с прожилками мяса и отправил на сковороду топиться. Сегодня будет не просто картошка, а картошка со шкварками». Пока сало шипела и таяло на глазах, теряя жир, я начистил картошки, промыл ее в воде, а после добавил на сковороду. Следом заварил чугунок елового отвара, так как старый отвар уже закончился. Кухню заполнил запах жареной картошки с хвойной горечью, и я сразу же вспомнил про поставленную ловушку. Интересно, удалось ли поймать зайца или какую другую дичь. Я разложил по мискам еду и отнес ее древомиру. Мастер приподнялся на локти, увидел картошку и вздохнул. Видать, его тоже достало однообразие. Но за неимением финансов и хоть какого-то хозяйства выбирать не приходится. Мы ели молча, как два рабочих на обеденном перерыве, которым некогда разговаривать, потому что через пятнадцать минут перерыв закончится и придется вернуться на стройку. Доев, мастер откинулся на подушку и произнес. «Мне уже лучше!» «Еще день поваляюсь и вернусь к работе». «Сперва силы восстановить. Пневмония, что каковарная, может вернуться с новой силой, если не долечитесь». Древомир что-то буркнул про молодежь, которая учит стариков жить, и отвернулся к стенке. Я оставил кружку с отваром на тумбе, отнес грязные тарелки на кухню. Подойдя к выходу из дома, заметил куртку Древомира». Желтевшая, пахнущая табаком, потом и смолой. «Мне бы такая не помешала», — произнес я вслух, надел на себя куртку мастера и вышел во двор. Голая яблонька покачивалась на ветру. Она размахивала ветвями, словно приветствовала меня. Подойдя ближе, я прикоснулся к стволу дерева и ощутил приятное тепло, разливающееся по телу. Система услужливо сообщила. Внимание, вы поглотили тысячную единицу живы. Я присел на корточки, закрыл глаза и уткнулся лбом в грубую кору. Это ничего не изменило, я не стал поглощать живу в промышленных масштабах, просто стоять на ноющих ногах было невыносимо. Солнце медленно катилось за горизонт, а я все стоял поглощенный мыслями. Как можно использовать живу для усиления тела? Охотник ведь не просто так тащил груженную телегу одной рукой. Вероятно, таких культиваторов, как он и я, полно в этом мире. Значит, есть и технология, позволяющая стать сильнее. Не сказать, что я жажду таскать телеги туда-сюда, как ломовая лошадь. Скорее, мне бы хотелось просто не уставать от малейшей нагрузки. Но еще я каждый вечер чувствую непреодолимую тягу к спиртному». Труд до потери пульса помогает ненадолго забыться, но все же организм неимоверно бунтует. «Вместо водки выпью живых и пойду посплю счастливым», — усмехнулся и открыв глаза. Вокруг было уже темно, слишком темно. «Сколько я тут стою-то? Минут пять, может, десять?» В правом верхнем углу зрения мелькали сообщения системы. Сосредоточившись на них, я открыл рот от удивления. Текущий запас живы — сорок одна целая, двенадцать тысячных из «вопросы». Это что получается? Я погрузился в транс и простоял так больше часа. Да, судя по накопленной живе, так оно и есть. А это что такое? Земля в радиусе метра вокруг яблони высохла и потрескалась, как будто дерево выпило всю влагу и переработало ее вживу, отдав мне. Я дернул руку и посмотрел на яблоньку с каким-то трепетом. «Прости, если бы я простоял на пару часов дольше, то мог бы тебя и убить», сказал я, смотря на ветви, которые слегка подсохли. Плевать дерево смысла не было, так как на улице осени и слякать. Почва и без моей помощи напитается влагой через пару минут. Выходит, живо не бесконечно. Деревья для меня выступают как проводник, поставляющий энергию в мое тело. Возникает резонный вопрос. Так поглощают энергию все культиваторы или только я? Ответа не было, зато в теле была легкость. Я будто хорошенько отдохнул. Впрочем, это никак не повлияло на таймер смерти. Я все так же умирал, и теперь до момента гибели оставалось чуть больше семи дней. Пойду выиграю парочку часов жизни, сказал я и отправился в баню. Парился от души, хлестал себе веником, обливал холодной водой и снова хлестал веником. Тело вибрировало от перепада температур, а в голове приятно шумело. Закончив банные процедуры, я вернулся в дом, забрался на печку и провалился в сон быстрее, чем смог посмотреть, сколько часов жизни удалось отыграть у Костлявой. Утро началось не с кофе, а с безумно громких воплей соседских петухов. Я скатился с печки, натянул высохшую рубаху, пахнувшую дымом, и рысью побежал к мастерской, перепрыгивая через лужи и задыхаясь от утреннего холода. Подперев дверь, я ворвался внутрь и метнулся к каркасу столешницы, лежащему на полу. Эпоксидка застыла, точнее жижа, полученная из слизня, застыла. Конструкция превратилась в монолитную прозрачную поверхность, идеально гладкую по центру, чуть бугристую по краям, с характерным стеклянным блеском. В глубине прозрачного слоя виднелись зеленые островки мха, белые вкрапления березовой коры. Темные полосы обожженного дерева и россыпи гладких камешков. Река между досками выглядела именно так, как я задумал. Полоса жидкого стекла, прозрачная, с зеленоватым оттенком, через которую проступал рисунок натурального дерева. «Жаль, у меня нет красителей, ведь если смешать слизь с краской, то можно получить такое диво дивное, за которое отдадут полцарства». «А может, запутают меня до смерти, чтобы узнать, как я это сотворил?» Я провел ладонью по поверхности, гладко, как отполированный мрамор, только теплее. Постучал костяшкой по плите и услышал глухой, плотный звук. А самое главное, ни внутри, ни на поверхности не было пузырьков. При работе с эпоксидкой самая главная проблема — это чертовы пузырьки. Для их устранения используют вибростолы или просто постукивают по форме, чтобы воздух вышел из укромных местечек. А здесь слизь растеклась так плотно, что заполнила все участки без исключения. «Получилось!» — прошептал я, улыбаясь. «Теперь столешницу нужно поставить вертикально, чтобы осмотреть со всех сторон, хорошенько отшлифовать и покрыть лаком». Я сбил каркас киянкой и попытался приподнять столешницу за край, но она даже не шелохнулась. Слой застывшей слизи толщиной в 4 сантиметра, пара досок, немного коры, мха и камешков, а вместе это весило килограммов 70, а то и больше. Для моего истощенного тела это примерно как для муравья поднять кирпич. Я попробовал еще раз. Выпрямил спину, согнул ноги, чтобы поднять тяжесть за счет ног, а не спины, и потянул вверх. Кряхтя от натуги я понял, что все бесполезно. Столешница словно приросла к полу, и сдвинуть ее в одиночку было так же реально, как сдвинуть бетонную плиту перекрытия голыми руками. «Мне нужна помощь. Помощь в деревне, где от тебя шарахаются, как от чумного. Ресурс более дефицитный, чем золото». Я вышел на улицу и огляделся, надеясь увидеть хоть одно доброжелательное лицо. Утренняя деревня просыпалась лениво, дымили трубы, ли куры, где-то мучала корова. Улица была почти пуста, если не считать старика, шаркавшего по дороге в сторону колодца с пустым ведром в руке. Старик был сухой, жилистый, с морщинистым лицом цвета печеного яблока и белой бородой, заправленной за пояс шел медленно, прихрамывая на левую ногу, и ведро в его руке покачивалось с характерным скрипом. «Дед!» — окликнул я, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. «Подсоби, я, Поднять хреновину одну нужно! Тяжелая зараза! Один не справлюсь!» Старик остановился, повернулся и окинул меня презрительным взглядом. «Ты че, младого увидел, что ли?» скрипнул он, сощурив глаза, в которых не было ни капли сочувствия. «Я за так спину гнуть не намерен. Мне уже за шестой десяток. Спину, ежели прихватит, то хоть в гроб полезай». Справедливо. В этом мире ничего не давалось бесплатно, я это понял уже давно. Как на стройке. Хочешь, чтобы электрик кинул кабель вне очереди? Неси бутылку. Хочешь, чтобы крановщик задержался на час? Плати за переработку. «А, чего тебе нужно, дед?» спросил я. «Может, помочь чем?» Старик почесал бороду, пожевал губами и кивнул. «Ну, это воротина у меня перестала закрываться. Вторую неделю мучаюсь, подпираю колом. Если починишь, помогу с твоей хреновиной». Запросто улыбнулся я, забежал в мастерскую, взял киянку, зубило и пилу, а после отправился следом за стариком. Его изба оказалась намного крупнее моей хибары, но выглядела так же паршиво. Спросевшим крыльцом и покосившимся забором. Ворота были двустворчатые на деревянных петлях, и проблема обнаружилась мгновенно. Левая стойка просела, видимо, подгнил нижний венец, и створка уехала вниз, цепляясь нижним краем за землю. Классический случай, который я видел раз в 200 на объектах реставрации. Решение было простым — подложить под стойку камень, выровнять по уровню и закрепить. Нашел подходящий булыжник у забора, поддамкратил стойку рычагом из жерди, сунул камень под основание, подбил киянкой. Проверил, створка пошла свободно, не задевая земли. Пять минут работы, если не считать времени на поиск камня. Старик проверил ворота, открыл, закрыл пару раз и одобрительно хмыкнул. Ну че, спасибо, чтоль? буркнул он и повернулся к дому с видом человека, который считает сделку закрытой. Э! окликнул его. «А мне помочь? Мы ж договаривались, дед!» Старик отмахнулся, не оборачиваясь. «Ник, пишу!» Бросил он через плечо и, задрав голову к окну, рявкнул с такой мощью, которую трудно было ожидать от чудушного тела. «Петруха! Сулкин сын! Тишина. Потом скрип половиц, глухой удар, невнятное бормотание из дверей дома вывалился здоровенный детина. Коренастый, широкоплечий, с рыжими волосами, торчащими во все стороны, как солома из стога. И рассыпью веснушек на круглом добродушном лице. Лет двадцати пяти на вид в мятой рубахе с заспанным лицом. «Чё случилось, дед?» – зевнул он, почесывая затылок. «Иди с Яриком!» – дед ткнул в мою сторону узловатым пальцем. «Помоги ему!» что то там поднять надо! Петруха перевел взгляд на меня, и в его сонных глазах промелькнуло сомнение. А мне, ну зачем? протянул он, явно не горя энтузиазмом. Дед, не говоря ни слова, пнул Петруху прямо по берцовой кости, да так, что парень запрыгал на одной ноге, потирая место ушиба. Живо я сказал! рявкнул старик. Ты в моем доме живешь, мое жрешь, а значит, делай, что я тебе говорю! Петруха обиженно посмотрел на деда и нехотя зашагал за мной. По дороге к мастерской мы молчали первые минуты, потом Петруха покосился на меня и вдруг спросил. "Что ты давно не бедокурил? Пить, что ли, бросил?» Я посмотрел на него с интересом, потому что это был первый человек в деревне, кроме Древомира, который заговорил со мной не для того, чтобы оскорбить. «Ага, типа того», — ответил я. «Это правильно». «А то у меня папенька в прошлом месяце от перепоя помер». «Печень отказала», — так лекарь сказал. «Ты б тоже подох, если бы не остепенился бы». «Может, еще и подохну», — сказал я, криво улыбнувшись. «Через недельку». Петруха нахмурился, не поняв моей иронии, но задавать вопросов не стал. Мы вошли в мастерскую, и я пропустил Петруху вперед, указав на столешницу, лежащую на полу. «Вот, нужно поднять и поставить вертикально». Петруха подошел к столешнице, примерился, ухватил столешницу за край одной рукой, трякнул и поднял ее легко, словно лист картона. Он поставил столешницу вертикально, прислонив к стене, а потом замер и уставился на нее, раскрыв рот от удивления. Столешница, повернутая лицом к свету из единственного окна мастерской, выглядела шикарно. Прозрачная река из застывшей слизи играла на свету, преломляя лучи, и в ее глубине мох казался живым подводным лесом. Камешки блестели как самоцветы, а обожженные доски с их рельефной текстурой создавали контраст, от которого вся композиция приобрела глубину. Это что за магия такая? выдохнул Петруха, и в его голосе было столько искреннего, неподдельного изумления, что меня начала распирать гордость за проделанную работу. «Никогда такого не видел. Это как... это будто сверху на лес смотришь. С высоты...» Я улыбнулся, потому что именно такого эффекта и добивался. Вид сверху — аэрофотосъемка лесной поляны, вмурованная в столешницу. «Когда руки растут из нужного места, можно и не такое сделать», — сказал я с гордостью в голосе. «Это чего сделано-то?» Петруха осторожно потрогал поверхность пальцем, как ребенок трогает мыльный пузырь. «Стекло, что ли?» «Эпоксидная смола», — ответил я, прекрасно понимая, что для Петьки эти слова звучат как заклинание на мертвом языке. Что-то вроде древесной смолы, только вообще не древесная. «Охренеть!» — подытожил Петруха с религиозным благоговением. «Красиво!» Мы постояли минуту, любуясь моим творением, и после он спросил «Еще какая помощь нужна?» «Нет, дальше я сам. Спасибо, что поднял столешницу. Я бы тужился, пока пупок не развязался». «Ага! Ты, если чё, зови!» Кивнул Петруха, оглянулся на столешницу и вышел из мастерской, бормоча под нос что-то восторженное. Оставшись один, я принялся за дело. Поверхность столешницы была гладкой по центру, но по краям и в местах, где слизь легла неравномерно, остались бугорки. А еще снизу в столешницу набились камешки, пыль и земля, которые нужно было зашкурить, дабы они не портили получившийся пейзаж. Я взял скобель и начал осторожно миллиметр за миллиметром срезать неровности, стараясь не повредить прозрачный слой и не задеть декоративные элементы под ним. Застывшая слизь поддавалась инструменту неохотно, как очень твердый пластик, но поддавалась. Стружка сходила тонкими прозрачными лентами, похожими на слюду. Скобель то и дело соскальзывал, норовя меня прикончить. Но в последнее время я питался картошкой и приобрел ее ловкость. Если серьезно, то я обзавелся десятком мелких порезов и старался не обращать на них внимания, продолжая трудиться. После Скобеля занялся шлифовкой. Сперва прошелся грубой шкуркой, потом тонкой, потом куском замши, найденном в ящике древомира. Полировал до тех пор, пока поверхность не стала зеркальной, абсолютно ровной, без единой царапинки, отражающей свет так, что при определенном углу в ней можно было разглядеть собственное отражение. Звучит просто и быстро, но шлифовка у меня заняла по меньшей мере часов пять. Руки болели, местами стер кожу до крови. Завершив шлифовку, я покрыл столешницу лаком, невероятно вонючим, на основе льняного масла. От запаха слезились глаза, и хотелось выбежать из мастерской, но для побега было рановато. Лак лег ровным глянцевым слоем, подчеркнув прозрачность заливки. Настала пора сделать ножки. Я выстрогал шесть заготовок из оставшегося бруса. Массивные ноги, квадратного сечения с легким сужением к низу, как на чертеже древа мира. Не идеальные, как всегда, одна чуть кривовата, другая с мелким задиром, зато крепкие и устойчивые. Просверлил в нижней стороне столешницы шесть гневостручным буровом, промазал шипы ножек столярным клеем из горшочка на полке и вбил их на место киянкой каждую тремя точными ударами. А после, как истинный бракодел, опрокинул стол так, чтобы он рухнул на пол ножками вперед. Стол с грохотом приземлился на землю и встал, как влитой. Покачал его из стороны в сторону. Стоит ровно, не шатается. Надавил на столешницу. Ни скрипа, ни люфта. Ноги держат крепко, клей скоро высохнет, и работа будет завершена. Времени было предостаточно для завершения заказа, но раз уж я откупорил банку с лаком, Надо было покрасить и остальную мебель. Вооружился кистью и принялся покрывать лаком изделия. Вонь стояла такая, что при открытых окнах и двери глаза все равно слезились, а в горле першило дорвотных позывов. Но лак ложился ровно, дерево темнело, приобретая благородный медовый оттенок. К моменту, когда я покрыл последний сундук, вся мебель выглядела солидно. А самое главное, лак скрыла грехи, которые бросались мне в глаза. Думаю, и купец их не заметит. Я вытер руки тряпкой, закрыл мастерскую и побежал к дому древомира. Нужно проведать мастера, накормить его и подогреть еловый отвар. Вошел в дом, прошел на кухню, поставил чугунок с отваром на плиту и заметил, что у печки лежат свеженарубленные дрова, куча дров. Либо мастеру и правда намного лучше, либо я заглянул в спальню и замер в дверях. Древомир лежал на спине с закрытыми глазами и кашлял так, будто пытался выкашлять легкие. При каждом кашлевом толчке из угла его рта выкатывалась тонкая струйка, красная и блестящая на свету. Древомир кашлял кровью.